Потертые яловые сапоги, короткие полушубки, разномастые галифе и суконные фуражки с жестяной красной звездочкой. А чтобы не отмерзли уши, башлык. Из оружия открыто повесили офицерские самовзводные наганы, а под полушубком я повесил два АПС, амишка ПМ и АКСУ, да еще и штык-ножи в голенищих сапог. Следующим, после одежды, камнем преткновения стал транспорт.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 Его внимание было целиком поглощено чтением. Он медленно ввел по строчке пальцем и шевелил губами. И тут я успокоился окончательно. Ну, в самом деле, что нам бояться за пяти-миллиметровой титановой броней, да еще будучи вооруженными до зубов? Это аборигены должны нас бояться. о так вы из самого Петрограда. Минут через пять сказал патрульный, вытирая с лба обильный пот. От семи строчек умаялся, бедный. Подумал, я вслух добавил.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 Из самого Питера едем, через заносы и метели. Спасибо доблестным рабочим Путиловского завода, которые сделали этот замечательный самобеглый экипаж». Бэдмана понесло. Еще немного и до патрульных дойдет, что он над ними издевается. Надо сваливать. «Мы в Кремль, правильно едем?» – спросил я старшего патруля. «Правильно, правильно. Отсюда до Кремля верста с гаком». «Ну, счастливо, товарищи».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 При этих словах на лице коменданта мелькнула гримаса брезгливости. Быстро посмотрев документ, Чернов хмыкнул и передал бумагу за Никману. Тот только что на зуб этот листок не попробовал. И пересчитал раза четыре, и минуту три изучал подписи и печати. Наконец откинулся на стуле и разочарованно вздохнул. Придраться было не к чему. «Что вы хотите от нас?» – просил комендант. «Нужны помощники. Три-четыре толковых человека».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 Пока мы здесь будем прохлаждаться, на Западе может произойти катастрофа. — Как говоришь-то гладко, не как из бывших? Мерзко ухмыляясь, влез в разговор за Никман. — Что? — одновременно взревели мы с Бэдманом. — Да я член РКП с пятнадцатого года, потомственный рабочий, — продолжал я. — И не тебе, гаденыш, гавкать на нас. Мы сюда не в бирюльке играть приехали. Будешь препятствовать нашему делу, я тебя по закону революции, без суда и следствия. Я демонстративно положил руку на кобуру Нагана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 После инструктажа Чернов, попрощавшись с нами, отправился к себе, а Заникман продолжал ошиваться поблизости. И когда мы направились к Большому дворцу, небрежно пристроился рядом. «А ты куда намылился?» — спросил его Мишка. «Я пойду с вами», — ответил Заникман. «На хрена ты нам сдался? Вали отсюда!» Я грубо схватил председателя солдатского комитета за воротник и коленом под задницу придал ему ускорение в обратном направлении. Вот тут и произошла самая большая наша ошибка.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 Ты там поаккуратней, это ж все-таки наши люди. Эти наши несколько месяцев назад после штурма Кремля пленных мальчишек-юнкеров штыками кололи. А ты их пожалеть решил? Иисусик! Суворов, отвлекая внимание, выбросил в дверь фуражку. Грянул одинокий выстрел. Мишка тут же высунулся и дал две коротких прицельных очереди. Снаружи раздался вскрик, грохнул нестройный залп. Гранаты давай! Я сунул Бэдману четыре РГДшки и достал свои пистолеты.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 Выбрались из подвала наши помощники. На наше счастье, председатель никого, кроме погибших активистов, не посвятил свои планы. И теперь бойцы толклись недоуменно спрашивая друг друга, что случилось. Один из умирающих прошептал, что в Кремль проникли враги и что Чернов их пособник. Заподозрив неладное, я, шепнув Мишки, чтобы не расслаблялся, бросился искать коменданта. Он оказался заперт в собственном кабинете под охраной последнего оставшегося в живых активиста.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 и двинулось в направление Тверской заставы, начинало темнеть.